Глава 22. Я собирался вернуться на ярмарку и уже почти покинул кемпинг, когда между двумя большими автодомами показались двое мужчин. Во мраке я едва не наставил на них пистолет, но потом понял, что это не Джим и Боб. Они приблизились, и мы встретились в пятне света от одного из немногих фонарей. Первый мужчина был высоким мускулистом, в теннисках на босу ногу и в шортах. Его лысую голову, лицо и все тело покрывали татуировки. Второй, карлик, был одет в меховой костюм и нес под мышкой голову медвежонка, очень похожую на настоящую. «Привет, чувак», — произнес коротышка. «Привет», — отозвался я. Они остановились передо мной, и по какой-то причине я тоже остановился, хотя должен был идти дальше. Момент показался мне совершенно сюрреалистичным, но в то же время очень реальным. Рассматривая этих двоих, я тем не менее осознавал, что к северу-востоку. Лучи прожекторов рисуют эфемерные символы бесконечности на тяжелых облаках, все больше затягивающих небо. Слышал, как вдалеке лязгает цепь американских горок, когда полные пассажиров вагонетки забираются на подъем перед очередным длинным спуском. Ощущал запах пыли от кемпинга и аромат приближающегося дождя. До нас долетали самые разные мелодии ярмарки. Искаженные расстоянием, они мучили ту часть нас, что жаждет ощущений, как противоядие ужасу, и одновременно вызывали неясную тревогу. Я подумал, что это сродни музыке, игравшей в замке принца Проспера из рассказа от По «Маска Красной Смерти» последние жуткие часы, когда тысяча кутил, уверенных в том, что стены аббатства не пропустят чуму, обнаруживают в своих рядах смерть в костюме, а потом у них из всех пор начинает сочиться кровь. Я слышал слабые хлопанье крыльев, когда невидимые ночные птицы и летучие мыши пролетали в темноте над головой. Видел хрупких мотыльков, что в мнимом восторге порхали вокруг фонаря, а их увеличенные тени скользили по стенам ближайшего автодома и дрожали рябью на гравийной площадке. Поток мелких деталей, передаваемый необъяснимо обострившимися чувствами, только подчеркивал сюрреалистичность стоявшей передо мной пары. Казалось, они шагнули сюда через разрыв в реальности откуда-то из-за граней. «Лови момент», — сказал я себе, хотя тогда не мог внятно объяснить, что же это за момент. — Крутое лицо, — сказал мужчина в татуировках. Я едва не позабыл о своей клоунской маскировке. — Кони постаралась. — Ты знаешь Кони? — Только потому, что она разрисовала мне лицо. — Да, но это ее настоящее имя, — заметил коротышка. На разукрашенном цветными чернилами лице здоровика появилось подозрение. — Ты кто такой? — Прошу прощения. — Ты Карни? Не похож ты на Карни нет сэр обычный парень кони не открыла бы свое настоящее милоху сказал он имея в виду посетителей ярмарки того кто не является членом их тесного клана я напомнил кони ее брата итона мед откровения ошрашило обоих что думаешь оли спросил карлик спутника оля не знал что думаешь лу и она рассказывала ему о семье будто он один из нас они снова посмотрели на меня «Мне пора», — проговорил я, помолчав. Оли снова нахмурился. «Погоди, погоди, погоди!» «Я хочу пожать тебе руку, чувак, но не в этом медвежьем костюме», — сказал его маленький приятель. «Чтобы выбраться из этой проклятой штуки, потребуется время». «Я пожму вашу лапу», — сказал я, протянув руку. «Нет, так ничего не выйдет», — возразил Лу. «Совсем ничего», — согласился Олли. «Положи руку мне на голову», — сказал Лу. «Зачем?» «Я ее не укушу, клянусь. После того карлика в реалити-шоу люди думают, что мы все такие резкие. Я не резкий». «Он не резкий», — подтвердил ровный здоровяк. «Он кроткий, каким и кажется». «Как тебя зовут, чувак?» «Норман», — солгал я. «Послушай, Норман, я бы не обидел и гремучую змею, обвивающую мою ногу». «Он бы не обидел и собственную мать, хотя эта жестокая сука чертовски этого заслуживает», — добавил Олли. Лу пожал мохнатыми плечами, словно говоря, что мать есть мать, каких бы ошибок не совершила. Философская точка зрения, которую я отчасти разделял. — Слушай, Норман, пожалуйста, просто приложи руку к моей голове, чтобы я кое-что посмотрел. Это займет пару секунд, не больше. Я колебался, и Оли добавил. — Представь, что проверяешь, нет ли у него жара. Мне хотелось уйти с ярмарки до того, как прибудет чиф-портер с бригадой криминалистов. Однако просьба Лу меня заинтересовала, а интуиция по-прежнему настаивала, что момент тот самый. К тому же, несмотря на габариты Олли, эта парочка ничуть не казалась угрожающей. Они словно явились бродвейского удивили образца 20-х годов XX 20 -го века прямиком на залитую светом гравийную сцену и хотели лишь развлекать публику. Я притворился, что проверяю, нет ли у Лужара жара, вызванного, например, медвежьим гриппом. Когда моя ладонь коснулась его лба, я ощутил необычное, но неприятное покалывание, которое тут же прошло. Кротышка зажмурился и покачнулся, будто в этом медвежьем костюме у него подкосились ноги. Секунд через десять он открыл глаза и посмотрел на меня. По его щекам текли слезы. Испугавшись, я отдернул руку от его лба. — Хотел бы я помочь вам, мистер, — сказал он. — Очень хотел бы, правда. Но мне до вас далеко. Слишком далеко. «Вы человек, что надо. Лучше не придумаешь, и только вы можете сделать то, что вам нужно сделать». Потом он совершил очень странный поступок, но столь же естественно, как поприветствовал меня словами «Привет, чувак, при встрече». Он обхватил мою ладонь своими медвежьими лапами и поцеловал ее. Когда он поднял голову, его щеки были мокрыми, а пролитые слезы сверкали в огромных темных глазах, как далекие галактики. Я не знал, что сказать, а он явно сказал все, что хотел. По-прежнему, держа медвежью голову под мышкой, он отвернулся. Слова и поведение товарища заметно потрясли Олли. Он обхватил меня своими ручищами, прижал к себе, отпустил. «Береги себя, Норман!» «Его зовут не Норман», — заметил Лу, шаркая прочь. Олли догнал друга и положил руку ему на плечо, вынуждая остановиться. Взглянул на меня. «А как его зовут?» — Истина, — ответил Лу. — Забавное имя. — Сострадание, — добавил Лу. — Его, что ли, так зовут? — Верного имени не подобрать. — Что ты увидел, когда он к тебе прикоснулся? Коротышка взглянул на меня напоследок и покачал головой. — Слишком много. Я увидел слишком много. Татуированный здоровяк явно знал своего друга достаточно хорошо, чтобы понять, что это были его последние слова по теме. Они зашагали прочь, ни разу не обернувшись. Потрясённый я торопливо покинул кемпинг, поднялся по длинному склону, заросшему травой по колено, пересек подъездную дорогу и направился ко второму склону. Добравшись до верха, вернулся на аллею позади ярмарочных шатров и посмотрел на трейлеры и дома на колесах, выстроившиеся далеко внизу, как раз вовремя, чтобы увидеть, как в кемпинг въезжают те патрульные машины и фургон для перевозки трупов, с включенными мигалками, но без сирен. Я мысленно вернулся к встрече с Лу и Олли и подумал, что если в мире существуют другие люди с исключительным даром, похожим на мой, то им наверняка так же трудно жить среди обычных людей, как мне. Возможно, чтобы сохранить рассудок и надежду, некоторым из них недостаточно лишь упростить свою жизнь. Обитать в квартире с одной спальней, носить только джинсы и футболки, решить не усложнять все и не строить планы на будущее. Работать на непритязательной работе, например, поваром блюд быстрого приготовления или продавцом шин. Может, некоторым из них требуется отградиться от общества больше, чем мне. Обремененные тем или иным сверхъестественным восприятием, а то и несколькими сразу, они могут обрести стабильность и в какой-то мере покой на ярмарке, куда давным-давно принимают изгоев, мирных неудачников и белых ворон, и где никто не стремится выведать тайны других. Что бы ни увидел Лу, когда я прикоснулся к нему, его дар или проклятие отличался от моего. Наверное, он не способен видеть призраков, но теперь он, скорее всего, знает, что на это способен я. Подозреваю, ему стали известны обо мне и другие вещи, возможно, даже суть страданий, которые мне придется вынести в последующие часы. Коротышка в костюме медведя, космический персонаж Шоу, карлик. Без сомнений, он перенес немало насмешек и издевательств. Однако очевидно, что он видел дальше, обладал большей мудростью, чем 33 механических оракула в шатре всевозможные предсказания. Пройдя между двух шатров, я снова оказался на яркой оживленной аллее. Я больше не пытался найти Вольфганга, Джонатана и Селену с помощью психического магнетизма, а сосредоточился на их убийцах — Джимми и Бобби.